Не переключай так резко скорость, плавно, аккуратно, терпеливо повторял Эйтон. Кармель от его спокойного снисходительного тона нервничала и злилась. сама знаю, ты говоришь мне под руку». Эйтон после возвращения из Краснодара забрал Ниву из ремонта и уже полдня инструктировал сестру на незагруженных дорогах города. "Ты когда отправляешься?" "Завтра" Я уже собралась, да и Катя переживает. Я тоже волнуюсь, сестренка. Одна только в компании с призраком потащишься, черт знает куда, искать незнамо где другого призрака. У меня в июле отпуск, может, подождешь немного, я пойду с тобой. За это время с ума сойду от безделия. Эйтон усмехнулся. Раньше не сходила, Кармелла нахмурилась. Точно, они с Леной после учебы отправлялись По магазинам и бутикам, на поиске нового наряда для вечеринки, потом посещение салона красоты, вечером поход с друзьями в клуб или театр. Еле находили время для подготовки к институту и занятий спортом. Сейчас ей совсем не хотелось тратить время на беготню по магазинам, да и сидение в клубе до глубокой ночи больше не прильщало. Она подумала: "Не могу же я одна тусоваться, а без подруги скучно". Кармель не понимала еще, что прежние занятия утратили для нее привлекательность. То раньше, расскажи лучше, какое впечатление на бабушку Кейлу произвел Краснодар и твой институт. Ошеломляющее. Они с дедом помнят маленькие домишки рядом с высотками в центре города и развалюхи на окраине, а сейчас это современный город. Я показал ей институтскую лабораторию, студенческие корпуса, моё ну, своё место работы. Мне кажется, она задумалась. Мы добьем нашу бабушку сноба экскурсии по мебельной фабрике. темно синяя Нива повернула к трехэтажному дому, отворились кованые ворота, машина плавно въехала на стоянку. Ну, как я припарковалась? Не хуже тебя, заявила Кармель, открывая дверцу авто. На четверочку», — проворчал Эйтон. Береги мою ласточку, не поцарапай. Из сада показалась мрачная Катя. Наконец-то мы с Лиской замучились кролика в загородку загонять. Посади ты этого заразу, в клетку. Сразу за домом начинался ровный газон. Теперь он был изрыт в нескольких местах. Эйтон возмутился: "Твой кролик подпортил корт". Кармель отмахнулась: "Катя, апельсинчик опять Валера подрыл". Эйтон удивился. Кошка видит призрака? Катя проворчала: "Конечно, видит. И, по-моему, она воспринимает меня как некую разновидность человека. Кстати, кролик тоже видит и специально убегал, точно издевался надо мной". Катя с восхищением обошла автомобиль вокруг. "Мы на этой машине поедем. Высокое место много". И даже клетка с оранжевым злодеем поместится. А посмотри, какие мягкие кожаные сиденья, похвастался Эйтон, поворачиваясь на голос Призрака. Ну, мягкость я все равно не почувствую, а вот цвет обивки очень нравится кремовый с синими розчерками. Польщённый Эйтон смягчился и миролюбиво продолжил: Пойдем посмотрим, что натворил рыжий разбойник". Сестричка, может, отдашь его в школу юнатом? А как ты будешь таскаться по дорогам с кроликом? Меня он слушает, заупрямилась Кармель. Они подошли к вольеру из сетки. В нем ни кролика, ни кошки не оказалось. Из зарослей лопухов доносились сиплые мяуканья и тонкий виск. Эйтон раздвинул лопухи и затрясся от смеха. Кармель подошла ближе, Лиска Вздыбив шерсть и упираясь всеми четырьмя лапами, держала кролика за ухо. Упрямец пыхтел и пытался освободиться от мучительницы. "Лиска, брось", скомандовала Кармель. Кошка с видимым облегчением отпустила кроличье ухо. «Все, дружок, за непослушание в темницу". Кармель взяла кролика на руки. "Больно? Сам виноват". Она показала на ранки, оставленные зубами лиски. Нужно ухо обработать. Апельсинчик прикорнул у нее на груди и даже закрыл глаза. Вот притвора. Ангелочка из себя корчит. возмутилась Катя. После ужина Кармель принялась укладывать вещи в машину. Она собиралась выехать рано утром. По ее просьбе, Эйтон убрал задние сиденья. Теперь все освободившееся пространство заняла удобная складная мебель, а также палатка и сумки с вещами. В углу поместился маленький газовый баллон с однокомфортной крохотной печкой. Это подарок от меня, Эйтон протянул сестре коробку. Что там? Кармель сняла упаковку. Автохолодильник. Спасибо, братец. А я ломала голову, какие продукты взять, чтобы не пропали. Ну, набрала круп, макароны, консервы. А теперь можно и вкусняшек прихватить. Ты Звони мне почаще, рассказывая своей эпопеи о том, как продвигаются поиски. Мама интересовалась, знаю ли я твою новую подругу Катю. Пришлось сказать, что знаю. Будешь должна, сестренка, Толкаешь на вранье. проворчал Эйтон, устанавливая холодильник в машину. Какое вранье? Ты правда, ее немного знаешь. Я сначала поеду в шахты. Выясню у семьи Гордеевых, что они знают о месте гибели Ивана. А уж потом направимся на станцию Ельня. Закончив укладку вещей, Кармель поехала в магазин докупить продукты. Когда она, нагруженная пакетами, вышла из супермаркета, столкнулась нос к носу с Леной из стриж. "Привет, Карамелька", преувеличенно радостно приветствовала ее бывшая подружка. "Привет", Кармель окинула Лену быстрым взором. Рыжие волосы блестят, Идеальный макияж, ухоженная кожа. Где ты пропадала? Как хорошо, что я тебя встретила. Зайдем в кафе, поболтаем. Мне столько нужно тебе рассказать, предложила Лена, словно и не было ссоры, и она никогда не говорила подруге обидных слов. У меня есть немного времени. Вот только уложу покупки в машину. Они зашли в кафе рядом с магазином и заказали по чашечке кофе. Слушай, давай без обид. Мало ли какие недоразумения между подругами бывают. Кармель промолчала, а я бросила Германа. Представляешь, в Архипке при мне он оказывал знаки внимания Лариске при мне. Лена вскинула голову. "А ты ведь знаешь, я унижаться не буду, послала его далеко и надолго. Давай сходим в Лагуну, развлечемся, как раньше. Пусть Розов не думает, что на нем свет клином сошелся». Архибка имеется в виду курортный поселок архипа осиповка расположенный на побережье Черного моря близ Геленджика. Кармель догадалась, Герман Розов с компанией друзей сегодня вечером будет в ресторане Лагуна, поэтому Елене так важно туда попасть. Она мысленно представила весь сценарий предстоящего вечера, тем более что раньше они часто проигрывали его назло бывшему парню веселиться и флиртовать с другими мужчинами Все ради того, чтобы вызвать ревность и досаду у отвергнутого поклонника. Кармель посмотрела в напряженное лицо подруги, на ее пальцы, сжавшие чайную ложку так, что побелели. Вицелена испытывает крозову сильные чувства, поняла она. Не стоит ей вести себя с ним как с другими. Лен А тебе не приходило в голову, что поведение Германа можно как-то объяснить? Ты пробовала поговорить с ним? Может, кто-то специально захотел вас поссорить? Ну, сколько раз мы с тобой разбивали парочки ради спора или просто так от скуки? Подруга встрепенулась. — Думаешь, зачем такую злую шутку проделывать? Со мной и Германом это подло. Вот видишь, когда коснулось тебя подло, а нам с тобой было весело, усмехнулась Кармель. А ты изменилась, карамелька, прищурилась Лена, посмотрела на белёсые полосы на руках подруги. где тебя носило эти дни? Это царапины? Во дворе бабушки приводила в порядок, немного поранилась. Да уж, а я скучала за тобой. Так ты пойдешь со мной в ресторан? поинтересовалась Лена, ее пальцы смяли салфетку. Кармаль не хотелось откладывать поездку и на день. Тем более, что не возникало ни малейшего желания видеть прежних друзей. Она рискнула посоветовать подруге: "Лен, ну подожди немного, не пари горячку, останься дома. Вдруг Герман сам захочет выяснить отношения". "Что? Сидеть дома, как побитая собака? Я не доставлю такого удовольствия Лариске". "Кармель разозлилась: "Да забудь ты про свою Лариску. Главное ваше с Германом отношения". Думаешь, побывала в деревне так ума набралась? Зло процедил, Лена. Я не просила у тебя совета. Всего-то предлагаю пойти со мной в лагуну. Извини, Лен, не могу. Завтра уезжаю по делам. И не можешь отложить поездку? Наша дружба не стоит того? Не вижу смысла. Не хочу участвовать в глупом спектакле. К нашей дружбе это не имеет никакого отношения. Кармель показалось, что она обращается к глухой стене. Подруга не желала ее слышать. "Ошибаешься. Уедешь? Можешь забыть обо мне. Решай. Жду тебя в девять возле лагуны". Лена поднялась, положила под блюдечко банкноту и быстрым шагом вышла из кафе. Кармель осознавала, подругой движет обида и злость из-за ее отказа, но менять своего решения не собиралась. Ничего пройдёт время, стрижек отдумается. ведь нашей дружбе много лет. ничего не понимаю в нынешних отношениях. послышался рядом с кармель голос кати: ты действительно разбивала пары? кармель, не обнаружив призрак поблизости, оглянулась по сторонам. я не проявилась. у дяденьки за соседним столиком очень нервная собачонка на руках. прошелестел Катин голос. Кармель расплатилась с официанткой, подошедшей к ее столику. "Кать, я не горжусь тем, как поступала раньше, но напомню тебе о твоей подруге. И в ваше время глупости хватало. И глупости, и подлости. И чем для меня это закончилось". Печальный голос Кати затихал в кафе. Кармель чертыхнулась, нашла, о чем вспомнить. "И кто меня за язык тянул?"